должно получиться. У тех же кланов наверняка найдется нечто интересное. Затем вывел на стену сайт игрового форума и принялся искать раздел с оделеем. Нашел, самодовольно улыбнулся. Висящая наверху тема была озаглавлена «Божественный квест» и шустро пополнялась просмотрами и комментариями. Разумеется, все это было про меня. Нашелся и полный текст воплей жреца, и видео самой первой смерти, при воспоминании которой в моей душе снова пробудилась злость. Ниже находился унизительный ролик, показывающий, как меня волокли на жертвоприношение, словно хряка на бойню. Злость плавно переросла в нечто большее, только месть, только хардкор, смерть и боль для каждого игрока в этом вонючем городишке. И еще нужно как-то прикончить жреца. Соседняя тема была про переполох, случившийся после падения метеорита на храм ледяной богини. Народ строил догадки, но как-то вяло, игроков это не коснулось. Подумаешь, упал метеорит, квестов нет, профита нет, потерь тоже. Зато несколько следующих тем буквально источали неуемную попоболь своих топик-стартеров. Как так, идешь по улице безопасного города, и вдруг тебя настигает смерть, бессмысленная и беспощадная? при этом забирая нажитые непосильным трудом золотые. Пора добавить немного веселья в это болотце. пораду лягушек, кинь в пруд гранату. Главное, как обычно, побольше пафоса. Я создал на форуме тему «Смертная тень следит за тобой, краб» и принялся строчить воззвание к игрокам. Как все здесь уже знают, некто ледяная богиня протянула свои жадные руки на юг, и уже пытается наводить там свои порядки, объявляя охоту на мирных игроков. Еще более печален тот факт, что отдельные несознательные игроки поддались на лживые слова и попробовали принести их в жертву другого игрока, меня. Затея, разумеется, провалилась, а несколько самых ничтожных исполнителей в ходе попытки ее выполнения настигла смерть. Но это не конец истории. Знатоки забытых земель помнят, как в Вавильоне была начата травля мирного игрока с ником «Смертная тень» и помнят о страшной судьбе, постигшей город. Аделея ждет то же самое. Жалкие раки, посмевшие поднять руку на собрата игрока, разбудили древнее зло. Отныне в Аделее больше не безопасно, город обречен. Разрушение храма вероломной богини и смерть, воцарившейся на улицах города, лишь первые ласточки кровавого кошмара, призванного вами на свою голову и голову местных жителей. Помни, игрок, смертная тень теперь следит за тобой. ПС. Если кому-нибудь нужен легендарный меч в виде моральной компенсации, изъятый из храмового хранилища, ищите его на аукционе по тегу «Прохладный меч». ППС. Видео разрушения храма лжебогини прилагается. Пару раз перечитал получившееся сообщение, все больше и больше улучшая себе настроение. Вброс должен был получиться знатным, а дальше мы еще посмотрим, кто имеет больше власти в этом городе. Ледяная богиня со своим халуем-жрецом или Глава шестая. На улице шел снег. Тяжелый, мокрый, лениво падающий на такую же мокрую землю и медленно тающий на ней. В свете тусклых вечерних фонарей зрелище было откровенно печальным. Я вздохнул, отошел от окна и отправился умываться. Что бы там ни было на улице, а есть все равно что-то нужно, так что пора прекращать лениться, брать ноги в руки и топать в магазин. Во дворе, куда я выскочил через 10 минут, было отвратительно грязно, мокро и холодно. Оживлял картину только сосед-шаман. снова пытающийся реанимировать древний артефакт отечественного автопрома. Судя по всему, самые мощные заклинания уже были использованы и встали на кулдаун. Бедолага просто прохаживался рядом с открытым капотом, время от времени тоскливо пиная колесо. Интересно, куда он вообще собирался на ночь глядя? Впрочем, нет, не интересно Мне бы поскорее еды купить и убраться из этого промозглого мира, а сосед пусть делает, что хочет. Магазин встретил меня теплом, вонью подгнивающих бананов и практически полным отсутствием жизни. Народ не горел желанием идти за покупками в такую погоду. По-быстрому накидав в корзинку первый попавшийся на глаз провиант, я подошел к кассе и невольно услышал разговор двух парней лет пятнадцати, стоявших у соседней кассы. Обсуждались забытые земли. «Слав, да нахрена нам свой клан?» Сейчас уровней добьем немного и вступим куда-нибудь. Играй себе в удовольствие и... Заботиться ни о чем не надо. Ага, не надо. Пошлют крысиные хвосты собирать и пойдешь. А в своем клане делаешь что хочешь, идешь куда хочешь. И складываешься от всех подряд, — продолжил первый пацан. Я пока до полтинника докачался, знаешь, как огребал? Крабы. Тихо буркнул я себе под нос и поставил корзинку перед продавщицей. «Какие крабы?» – удивленно поинтересовалась она, расслышав слово. «У нас нет крабов, только креветки есть». «Да не, это я так», – мысли вслух. Быстро сказал я, заметив, что ребята прекратили свою дискуссию. «Если ищете крабов, то я могу подсказать», – добавила словоохотливая продавщица. «Выйдете из магазина?» «Нет, нет, спасибо», – перебил я ее, пододвигая корзинку. «Я и сам знаю, где крабов найти». их там много парни расплатившись отправились к выходу с подозрением оборачиваясь в мою сторону ну как знаете продавщица принялась шустро сканировать мои покупки сам краб послышался тонкий но громкий вскрик после чего хлопнула дверь и наступила тишина. я пожал плечами в ответ на недоуменный взгляд женщины и отдав деньги вышел обратно в промозглую слякоть пять минут страданий И вот она, родная, уютная квартира. Держа в руке огромный бутерброд, я удобно расположился в кресле и открыл игровой форум. Моя тема уже набрала с полтысячи ответов. Мне даже на секунду стало страшно браться за чтение. Но пришлось перебороть себя. ТС. Лох. Первый нах. Первонах лох. Милые сердцу любого обитателя игровых форумов первонахи и тролли. Я откусил огромный кусок бутерброда и перевел взгляд ниже. ТС. Куплю меч Зареал. Стучись в личку. Меч-бомба. Но ТС-краб. Одни понты и угрозы. Школота detected Какой краб он в топе сидит? Краб это ты с твоим девяностым уровнем. На свой посмотри днище. а АТС тот еще задрот, раз в топ вылез. Небось школу прогуливает постоянно. Так вот, кто меня убил. Погоди, Т.С., мы тебя теперь всем миром ловить будем, а потом еще и в жертву принесем. Нечего понты кидать. Ему можно. Он разок уже один городок спалил. Т.С., прыщавый гондон, верни мой меч и сапоги. Найду в реале, морду набью. О, бомбануло у тебя знатно. Т.С., похоже, достиг цели. Мдя. Пролеснув тему еще на несколько страниц вглубь, Я отчаялся найти в ней хоть что-то разумное и принялся смотреть, что же случилось за день в других уголках мира. Великий рейд приближался к темной цитадели, еще пара дней пути и первые отряды войдут в соприкосновение с врагом. Впрочем, одиночки уже давно болтались вокруг оплота зла. постили мрачные скриншоты, а иногда даже сражались с отрядами нечисти, вызывая негодование остальных участников похода. Как же, кто-то уже гребет лут, а мы все еще здесь тащимся по пустыне. Я с интересом прочитал новость про то, что островитянин, выбравшийся из своих лесов, уже достиг сотого уровня, получил класс-укротитель и присоединился к рейду вместе со своим дейнозухом. Блин, мне-то где взять питомца? Надо опять расспросить торговцев, вдруг рядом есть колония какой-нибудь живности. Хотя, если бы она была, то там сейчас уже все выгребли бы. Идти надо в какие-то дальние земли, к демонам, например, и завести там себе в питомце суккубу. Хе-хе. Игроки в топе рейтинга постепенно приближались к 180 уровню. Дело шло достаточно медленно, что меня радовало. С другой стороны, мне-то тоже нужно опыт набирать, а заветного колечка больше нет. Доев бутерброд, я стряхнул с колен крошки и некоторое время смотрел на них, пытаясь убедить себя сходить за тряпкой и промокнуть пол. Все же харизма у меня была прокачана плохо. Даже самого себя убедить не получилось. Крышка капсулы мягко защелкнулась за мной, отделяя от валявшихся на полу крошек. Завтра уберу. Итак, что там у нас с мечом? Прошло уже часов десять, можно глянуть предложение. Развалившись на диване в своем кабинете, я открыл аукцион. Купим в любой момент за 100к золота Громовые стрелы. Заманчиво. Можно сразу же что-то интересное себе прикупить. Но как я давно выяснил, нормальные вещи встречались на аукционе редко и стоили невменяемых денег. Так что нет. Отписался стрелам, что продажа не рассматривается в принципе, только обмен. Думаю, скоро вообще все в игре перейдут на такую модель. Помню, тебе мифрил был нужен. Полкило могу предложить за меч. Старый дракон. Мифрил, конечно, это тема, но я его и так купить смогу, если что. Пришлось отписаться в том же духе, что и стрелом. Мол, только обмен. Двести к золота, свяжись со мной, Вильгельм. Я откинулся на спинку дивана и задумчиво уставился на сообщение. Двести пятьдесят штук? Это, черт возьми, нереально много. За одного из топов игрового мира явно шпилит не школа лозадрот, а весьма увлекающийся игрой человек с деньгами. Крупными?» Написал в ответ. «Вильгельм, привет. Сам понимаешь, что нормальные вещи просто так не купишь. Нужен обмен. Но твое предложение как минимум шикарное. Так что если других дельных вариантов не будет, продам. Почти тотчас же тренькнуло ответное сообщение. «Я тебя понял. Давай так». Прямо сейчас заплачу 350 штук, если продаж завтра только 300 штук, потом только 250, как изначально и предлагал. Дал бы что-нибудь на обмен, но реально ничего нормального нет, ни у меня, ни в клане». «Ох ты ж, блин, да за такие деньги! Блин!» Наступив на горло огромной жабе и пнув бьющегося в истерике хомяка, я ответил, что услышал и подумаю. «350 штук». Можно купить питомца, блин. Есть легендарная татуировка на лицо. Лик ужаса. Качество легендарное. Место нанесения – лицо. Область покрытия – 100%. Враг, оказавшийся с вами лицом к лицу, с вероятностью в 25% замрет на месте, парализованный ужасом. Действует только на игроков и НПС. Вероятность срабатывания рассчитывается один раз в сутки для одного игрока – НПС. Действие прерывается в случае нанесения обладателем татуировки урона объекту применения. Действие прерывается при потере визуального контакта с татуировкой. Одновременно может подействовать только на одного противника. Свести невозможно. Хозе, пригодится ли это тебе? Больше под группу заточено. Но если что, могу еще тысяч сорок добавить. Больше ничего нет. Мрак. Еще как пригодится-то, блин. С моей-то аурой. Идеально просто. Вот только 350 штук. Бро, тату плюс 40 тысяч – нормальное предложение, но прямо сейчас еще принимаю письма, так что не могу сказать, куплю или нет. Если подождешь, то твои шансы велики. Что там у нас еще? Пролистав несколько десятков сообщений с предложением продать меч за 20-30 тысяч или обменять на всякое барахло, я натолкнулся на еще одно стоящее. Слушай... Ты этого не заявлял, но вдруг надо. Есть легендарный Пет, Филин. Раскачка неизвестна, но он, как и ты, явно ночной. Арагорн второй. Больше ничего стоящего в присланных сообщениях не было, и я крепко призадумался. Пет, огромная куча денег или татуировка. Отправился изучать аукцион, и тут же натолкнулся на парочку тех самых легендарных Филинов. по цене в 150 и 180 тысяч. Значит, с этим понятно. Птицу я могу просто купить, получив деньги от Вильгельма. Я отправила рагорну сообщение с извинениями, мол, не подойдет, увы. А вот с оставшимся у меня выбором я конкретно так подвис. Татуировок легендарного класса на аукционе не было. От слова «вообще». Обычные и редкие, даже уникальные, встречались – а именно легендарные, нет. Вещь неведомого мрака я никак не мог взять на аукционе за деньги Вильгельма. А если попробовать выкупить ее у него, отправил еще одно сообщение. «Слушай, могу тебя просто купить татуировку. 200 штук могу на нее выделить. Если согласиться, тут же продам меч Вильгельму и буду в шоколаде». «Не, я, как и ты, только обмен. Так что лучше подожду, вдруг ты все же решишься». Вот же ж! Даже и крабом не назовешь, блин. Слишком все умные вокруг стали. Отложив на некоторое время решение больного вопроса, я поднялся и перешел в гостиницу Аделея. Пора заниматься любимым делом всех вампиров. Губить невинные души. А с аукциона, тем временем, глядишь, еще предложения придут. Выбравшись из окна на крышу, я потянулся и осмотрелся по сторонам. Тишина... Благодать. Где-то далеко внизу гуляют редкие прохожие. Решив, что начать нужно с окраин, перепрыгнул на соседнюю крышу. И еще дальше. В стороне проплыл дворец местного правителя, маня возможностью забраться внутрь и пограбить всласть. Но это пока что не для меня. Надо как минимум дождаться, пока звездопад откатится, иначе фиг я проберусь сквозь защиту». Найдя подходящее местечко с тихим пустынным переулком, я совсем было собрался спуститься вниз, как вдруг заметил быстро топающего по своим делам игрока. А что если, как я там вчера себя обозвал, ужас летящий на крыльях ночи? Ну вот и посмотрим. Подождав пяток секунд, пока игрок не окажется немного поближе, я включил ауру и, оставаясь в невидимости, шагнул с крыши. Мгновение полета, воздух, шелестящий в ушах удар и булькающий вопль подо мной э все что ли прогресс умения смерть с небес плюс один процент навык акробатика плюс один процент вот даже как я попинал ногой труп низкоуровневого бедолаги подобрал выкатившиеся золотые монеты и неспешно пошел по улице есть же у меня одно умение которое нужно как-то прокачивать. Гибель богов. Что оно из себя представляет, пока неизвестно, но, наверное, какой-то суперудар. А здесь, скорее всего, бонусы при прыжке сверху. И прокачивать нужно также. Хорошо, попробуем. Следующая цель неожиданно оказалась гораздо более сложной и увертливой. Спрыгнув с крыши третьего этажа на хрупкую девичью фигурку, я неожиданно промазал. Наверное, сработала какая-то пассивка или еще что, не знаю. Но я шлепнулся буквально в полушаге от своей жертвы, выбив себе блок на кулдаун. «Что за фигня?» – удивленно спросила девушка, водя вокруг глазами. «Похоже, будем решать проблемы по старинке», – как Дракула завещал. Я поднялся во весь рост и, нежно обняв ее за достаточно приятные выпуклости, запустил клыки в нежную шейку. О, газировочка. В этот раз со вкусом малины. Интересно, это от игровой расы зависит или просто рандом? Жертва, отчаянно визжа и брыкаясь, пыталась избавиться от моей хватки. Я же, продолжая ее удерживать, предавался философским размышлениям о выкрутасах игровой механики. Сейчас я ее просто держу руками, и она не может вырваться. Получается, что при моем стиле ведения боя, Сила играет чуть ли не решающую роль. Схватил игрока, держишь, пьешь кровь и ждешь, пока он не помрет от ауры и укуса. Можно даже когтями не размахивать. Жаль, что слишком солидная куча игроков уже гораздо сильнее меня. Я же упор больше на ловкость делал. Девушка пискнула у меня в руках последний раз и обмякла. Подобрав тощий кошелек, я направился подальше от места преступления, свернул за угол. и столкнулся с троицей игроков, спешащих, похоже, на вопли моей жертвы. Не удержались на ногах, мы все вместе покатились в обнимку по мостовой. «Что за фигня?» — раздраженно вскрикнул человек, придавивший меня своей тушей. «Сам-то ты — не имея возможности дотянуться до шеи, я схватил его за руку и впился в нее же зубами, вызвав вопль удивления. «Тьфу, как минералка из ясентуков!» «Ты чего там копошишься?» – поинтересовался второй, поднимаясь на ноги. «Меня кто-то жрет!» – завопил в ответ страдающий от моих клыков. «Помогите, кретины!» После чего начал энергично лупить по сторонам кулаком. «На, сука! На!» К счастью, весь урон от его ударов неплохо сглаживался выпитой мною кровью. «Валите его, мать вашу! Я сейчас сдохну!» конечно, сдохнешь. Я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Сюда бей!» И по конечности прошелся знатный удар, неплохо подкосивший мне здоровье. «Да помирай ты уже!» Наконец человек на мне затих, и я, спихнув его в сторону, вырвался из лап державшего меня эльфа. Затем вскочил на ноги, сделал пару шагов в сторону и замер. «Где он?» «Твою мать, жизнь в ноль идет!» «Это же тот самый вампир! Бежим!» Два храбрых воина, оставив тело своего героически погибшего товарища на произвол судьбы, бросились на утек по улицам, окутанного тьмой города. «О да! Какой же вампир не любит кровавую ночную охоту?» Я зловеще захохотал, заставив коротконогого гнома на время обогнать стремительного эльфа, а затем бросился за ними в погоню. Эльф, только что давший фору своему товарищу, успешно ее сократил и быстро вырвался вперед. Я же, догнав коротышку, прыгнул ему на спину, обхватил руками, намереваясь попробовать вкус гноми и кровушки. Но тут коса нашла на камень. Гном, ругнувшись, со всей дури отмахнулся и сбросил меня на землю. Сила у коротышки было немерено. Впрочем, это ему не особо помогло. Аура сделала таки свое дело, и все еще пытавшийся убежать от судьбы гном, свалился в конце концов мне под ноги. Я даже не стал обыскивать его тело, вслушиваясь в топот улепетывающего эльфа. Не убежишь. Ловкость, разогнанная браслетом, позволяла мне держаться с ушастым более-менее на равных, но быстро догнать его я не мог. К счастью, эльф, похоже заплутавший в закоулках города, остановился на одном из маленьких темных перекрестков, напряженно прислушиваясь. Я сразу же остановился и принялся подкрадываться. Ближе, ближе. Противник, похоже, уверовал в то, что опасность миновала. Расслабился, выпрямился. А если так? Ступая тише самой тени, я приблизился настолько, что аура коснулась его самым краешком. Секунд двадцать тот ничего не замечал, продолжая все больше радоваться жизни. А затем его лицо неожиданно застыло. Я метнулся вперед в восхитительном прыжке, на секунду показавшись из невидимости. Эльф, увидевший перед собой выглянувший из тьмы и сразу же пропавший обратно клыкастый ночной кошмар, тоненько взвизгнул и, как-то хитро увернувшись от моих когтей, быстрее ветра помчался в сторону центра города. тревожа ночную тишину испуганными воплями. «Вот шустрый гад!» Ничего, кровавая охота продолжается. Я потратил пару десятков секунд, забрался на ближайшую крышу и понесся вслед за добычей. Эльф, огромными скачками несущийся по улицам подо мной, добрался до центральной площади и остановился, затравленно озираясь. Редкие игроки и неписи, уставились на него с недоумением и интересом. «Помогите, кто-нибудь!» — хрипло выдохнул несчастный. «Он гонится за мной!» «Кто гонится?» Игроки тут же оживились, подобрались ближе и достали оружие. «Вампир! Он убьет меня!» «Хрен с ним возродишься!» Философский заметил вооруженный мечом воин, зорко посматривая по сторонам. «Что за вампир?» «Смертная тень!» — А, значит, еще и ограбит, — хохотнул кто-то еще. — Не боись, он к нам не сунется. — Ага, как же не сунусь. Я оттолкнулся от крыши и мягко перепрыгнул на фонарь, под которым собрался народ. — Магов бы сюда, — заметил кто-то. — Те его на раз из невидимости вытащат. — Но сейчас магов у вас нет, — злорадно подумал я, скользнув на метр ниже по фонарю. — Он здесь, — заорал эльф. «У меня здоровье падает!» «Тихо!» — прокричал мечник, вводя оружие по сторонам. «У кого еще здоровье падает?» «У меня!» «И у меня, блин!» «Тень, сволочь! Попадешься же ты мне на кривой дорожке! На ты порву!» «То кого еще порвет!» «Еще чуть ниже!» «Стало сильнее! Я сейчас умру!» Охваченный ужасом эльф прорвался сквозь строй игроков и опять бросился на утек. Я, перепрыгнув через них же, безмолвным призраком помчался следом. Увы, долгой погони не получилось. Эльф потерял слишком много жизни, и картинно упал на мостовую почти сразу же, как только мы сблизились на дистанцию действия ауры. Люди у фонаря смотрели в нашу сторону с опаской. Я же взглянул на них с предвкушением. Он ушел? Да черт его знает, здоровье не падает вроде. Подкрался поближе. «Опять начало! Он с моей стороны!» На мгновение показавшись из невидимости, я зловеще оскалился, вызвав на свою голову пару ругательств, а затем, снова скрывшись, шустро прыгнул в сторону. Там, где я только что был, свистнула пара стрел, и пронеслось какое-то слабенькое заклинание. «Где эта сволочь?» «Здесь у меня здоровье валится!» «Какая увлекательная и прекрасная игра!» Я обогнул группу и одним прыжком оказался вплотную к тому самому мечнику. «Здесь!» Воин широко отмахнулся мечом, но сработал мой блок и удар пропал впустую. «Попал!» «Хрен!» «Тень мамы, клянусь, буду искать и валить! Отвянь!» Я отошел чуть назад и пригнулся, чтобы мой голос шел от земли и труднее определялся. «Смертные! Отрекитесь от ледяной богини!» Поклянитесь верности могущественному огненному богу и останетесь живы. И никто не потревожит вас в ночи этого города. Ролеплейщик долбаный шкалота задротская, со злостью произнес воин. Народ, потешим эго этого козла. Хрен с ним, пожал плечами темный эльф с луком. Я логовас меткий. Отрекаюсь от ледяной богини и клянусь верности огненному богу. Доволен, тень?» «Я тоже клянусь», — добавил еще кто-то. «И я». «Я тоже». Когда отзвучали слова всей группы, я поднялся во весь рост и высокопарно промолвил. «Ваши слова услышаны. Огненный бог доволен вами». Совсем уж было собрался скрыться в ночи, отправившись на поиски новых жертв. когда от фонаря послышался удивленный вопль. «У меня сопротивление огню на плюс 50 скакнуло!» «Огненный бог смотрит на вас с теплотой. Особенность знакомый плюс один. Получена особенность проповедник огненного бога. Текущее значение 6. Сопротивление магии огня плюс 6%. Вот это поворот! Кажется, я знаю, чем займусь в ближайшее время». С места скопления игроков раздался грохот и треск, заставившие меня отвлечься от изучения сообщений и взглянуть на окружающий мир. На промороженном участке мостовой валялись в живописных позах шесть обледенелых тел. Над фонарем кружился в нескончаемом танце хоровод и снежинок. Мои ноги сами собой отступили на шажок. «Пойду-ка я отсюда, пожалуй. Здесь точно не вотчина богини, иначе она бы давно меня с камнем смешала». но дотянуться в город, смотрю, у нее при большом желании вполне получается. Главное теперь не вызывать у нее такого желания. Следующие два часа я продолжал сеять ужас на улицах ночного Аделея. Правда, той эпичности, что получилось с эльфом, больше не было, но я сумел набрать под 20 единиц убийцы, на 5% прокачал смерть с небес и получил 163 уровень. А затем... Случилось неожиданное. Безо всякой видимой цели шлявшийся по темной улице игрок, заметив действие моей ауры, неожиданно радостно завопил. «Тень, стой, не убивай!» «Мне огненное сопротивление нужно! Прими клятву огненному богу!» Я от неожиданности аж ауру выключил и из невидимости вышел, удивленно рассматривая счастливо улыбающегося орка. «Ну, давай». «Клянусь верности огненному богу и отрекаясь от коварной и низменной ледяной богини!» Скороговоркой выпалил тот. э э твои слова услышаны, огненный бог, доволен тобой!» Игрок на секунду замер, рассматривая интерфейс, а затем счастливо улыбнулся. «Класс! Сразу плюс семьдесят! Спасибо, тень!» «Пожалуйста!» — пробормотал я, смотря ему вслед. Надо смотаться в номер, посмотреть, что же творится на форуме. Похоже, здесь творится что-то странное. До гостиницы я добрался без приключений, шмыгнул к себе в комнату и тут же перешел в кабинет. Итак. На форуме ничего не было. От слова вообще. Я даже удивился. Нет, пара тем свайном убиенных мною игроков все же нашлась, но по существу ничего. Совсем уж было собрался закрыть форум и уйти на аукцион, когда в разделе выскочил новый топик. Прокачка сопротивлению огню в Аделее. Нашел на немецком форуме эту тему. Там народ уже начал пользоваться фишкой. Суть в том, что смертная тень, которая там в этом Аделее бесчинствует, как-то связана с огненным богом и раздает от него плюшки. Нужно просто в ее присутствии отречься от ледяной богини и принести клятву верности огненному богу. После этого у тебя понижается сопротивление холоду и подскакивает сопротивление огню. Кому нужен такой размен, налетай.